Глава четвертая. Семурден-судья становится Семурденом-учителем. Военный лагерь — тоже осиное гнездо, особенно во времена революции. Жало гражданского гнева, которое таится в душе каждого солдата, слишком легко и охотно появляется наружу, поразив насмерть врага, оно не постесняется уязвить и своего военачальника. Доблестный отряд — Владевший тургом, жужжал на разные лады. Сначала, когда прошел слух о том, что Лантынак на свободе, недовольство обратилось против командира Говена, когда из темницы, где полагалось сидеть в заперти Лантынаку, вывели Говена, словно электрический разряд прошел по зале суда, и через минуту весть о происшествии облетела лагерь. В маленькой армии поднялся ропот. «Сейчас они судят Говена», — говорили солдаты, — но это только для отвода глаз. Знаем мы этих бывших и попов. Сначала Виконт спас маркиза, а теперь священник помилует аристократа. Когда же разнесся слух о том, что Говен, приговорен к смертной казни, снова поднялся ропот. — Молодец, Говен! — Вот командир у нас так командир! Молод годами, а герой! — Что ж он Виконт! Если он при этом честный республиканец, в этом двойная заслуга. Как? Казнить его, освободителя Понторсона, Вильдье, Понто-бо, победителя Придоли и Турги? Да ведь с ним мы непобедимы. Да ведь он меч республики в Вандеи. Казнить человека, который нагнал страху на шуанов, и вот уже пять месяцев исправляют все те глупости, что наделал Лишель с приснами». И Симурден еще смеет приговаривать его к смертной казни. А за что? За то, что он спас старика, который спас трех детей? Чтобы поп убивал солдата? Этого еще не хватало. Так ворчали солдаты этого победоносного и растревоженного отряда. Глухой гнев подымался против Симурдена. Четыре тысячи человек против одного. Какая же это, на первый взгляд, сила? Но нет, это не сила. Четыре тысячи человек были толпой, а Симурден был волей. Каждый знал, что стоит Симурдену нахмурить брови, и вся армия придет в повиновение. В те суровые времена, если за спиной человека подымалась тень Комитета общественного спасения, этого было достаточно, чтобы он стал грозой, и проклятия сами собой переходили в приглушенный ропот, а ропот — в молчании. Был ли ропот или нет, Симурден распоряжался судьбой Говена, равно как и судьбой всех остальных. Каждый понимал, что просить бесполезно что Симурден будет повиноваться только своей совести, а ее нечеловеческий глаз был слышен ему одному. Все зависело от него. То, что он решил в качестве военного судьи, мог перерешить он один в качестве гражданского делегата. Теперь он один мог миловать. Он был наделен чрезвычайными полномочиями, мановением руки он мог дать Говену свободу. Он был полновластным хозяином над жизнью и смертью. Он повелевал гильотиной. В эту трагическую минуту он воплощал верховную власть, данную человеку. Оставалось только одно — ждать. Тем временем наступила ночь.